Глава пятьдесят шестая С вертолета Макс видел, что берега Сардинии были сплошь окутаны густым, кружащимся облаком красной пыли. Перекрывая шум винтов, пилот прокричал в ухо Максу. «Плохо дело! Не знаю, сумею ли сесть!» «Вы обязаны это сделать!» — проорал ему в ответ Макс. «Летите к порту Черво!» Пилот всем телом повернулся к Максу. Но это же прямо на вершине этой чертовой горы, знаю, сказал Макс. Сможете там сесть? Попытаюсь. Но шансов у нас три против одного. Что сядем, что не сядем. Дым теперь густо валил из-под двери и просачивался сквозь доски пола, а к забываниям ветра прибавился новый звук — рев разбушевавшегося пламени. Получив... Исчерпывающий ответ, намучивший ее сомнения, Элизабет поняла, что теперь уже было слишком поздно, чтобы думать о спасении. Она попала в ловушку. Какая разница, что были разбиты зеркала и мебель? Через несколько минут от дома и от нее вообще не останется никаких следов. Все сожрет огонь, как когда-то сожрал он лабораторию вместе с Эмилем Джипли. Ауриса будет полное алиби, что в момент пожара он находился совсем в другом месте, и никто ни в чем не сможет его заподозрить. Она проиграла. Он их всех одурачил. Дым все больше наполнял комнату. Желтого цвета, едкий и удушливый, он не давал ей дышать. Языки пламени уже лизали дверь, и в нее полыхнуло жаром. Злость прибавила Элизабет сил. Почти ничего не видя в слепящем глаза дыму, она ощупью добралась до двери на балкон и силой толкнула ее. Едва успела шагнуть наружу, как пламя из коридора перекинулось в комнату и начало лизать стены. Стоя на балконе, Элизабет всей грудью вдыхала свежий воздух, а ветер неистово трепал ее одежды. Она глянула вниз. Балкон Маленьким утлым суденушком висел между окутанной дымом стеной здание и пропастью. Надежды спастись не было никакой. Если Элизабет взглянула на круто уходящую вверх, покрытую шифером крышу, если ей удастся каким-то образом попасть на крышу и перебраться на ту часть дома, которая еще не была охвачена огнем, у нее будет возможность спастись. Встав на цыпочки. Она попыталась дотянуться до крыши, но руки ее не доставали до карниза. Пламя уже охватило комнату, и языки его вырывались на балкон. Оставалась единственная возможность добраться до крыши, и Элизабет решилась. Задыхаясь от едкого дыма, она заставила себя войти в полыхающую комнату, схватила стул, стоявший за письменным столом отца, и вытащила его на балкон, с трудом удерживая равновесие, встала на него. Теперь крыша была рядом, но надо найти, за что бы ухватиться. Вслепую ее пальцы беспорядочно шарили по карнизу, ища хоть какую-нибудь зацепку. Внутри пламя уже охватило занавески, и языки его плясали по комнате, пожирая книги, ковер и мебель, и то и дело выглядывая наружу на балкон. Вдруг пальцы Элизабет наткнулись на что-то, торчащее из крыши. Руки ее словно были наполнены свинцом, она боялась, что у нее не хватит сил удержаться. Когда начала подтягиваться, стул накренился и стал выскальзывать из-под ее ног. Собрав последние силы, она подпрыгнула и, вцепившись в черепицы, начала медленно ползти вверх по крыше. Теперь она ползла по стене гетто, спасая свою жизнь. После неимоверных усилий и напряжения она вдруг обнаружила, что плашмя лежит на крыше и ртом жадно ловит воздух. Тотчас приказала себе двигаться дальше и поползла, прижимаясь всем телом к круто поднимавшейся к крыше, ежесекундно рискуя сорваться в пропасть. Добравшись до верха крыши, остановилась, чтобы осмотреться. Увидела, что пламя охватило балкон, на котором она только что недавно стояла. Путь назад был отрезан. С крыши было видно, что пламя еще не добралось до балкона одной из гостевых спален. Но она не была уверена, что сможет добраться до него. Крыша круто уходила вниз. Некоторые черепицы были выщерблены временем и неплотно прилегали к ней, а ветер с бешеной силой пытался оторвать ее от крыши и сбросить вниз. Один неверный шаг, и ничто уже не спасет от гибели. Она застыла на месте, не отваживаясь сделать этот решающий шаг. И вдруг... Словно по мановению волшебной палочки на балконе возникла фигура человека. И это был Алик. Он глянул в ее сторону и ровным, спокойным голосом произнес. «Ты можешь это сделать, старушка. Главное, не суетись». Сердце Элизабет радостно забилось. «Еще раз говорю, не торопись», — спокойно распоряжался Алик. «После каждого движения пауза. Все будет как в кино». И Элизабет стала осторожно продвигаться к нему, тщательно ощупывая каждую новую черепицу, прежде чем за нее схватиться. Казалось, этому не будет конца. Голос Алика, подбадривавший ее, не смолкал ни на минуту. Она уже почти спустилась к тому месту, где он стоял на балконе, как вдруг из-под ноги ее вылетела черепица, и тело ее скользнуло вниз. «Держись!» — прокричал Алик. Она, что было силы, вцепилась в ускользающую крышу и остановила падение. Вот она почти уже у самого края крыши. Внизу под ее ногами зияет пустота. Теперь осталось прыгнуть на балкон, где стоял и ждал ее Алик. Но если она промахнется... Алик ободряюще смотрел на нее снизу вверх. — Не смотри вниз, — негромко сказал он. — Закрой глаза и прыгай, я тебя поймаю. Что она и попыталась сделать набрала в грудь побольше воздуха, затем еще раз глубоко вздохнула, понимая, что надо прыгать, но страх переборол решимость. Пальцы мертвой хваткой вцепились в черепицы. «Прыгай!» — закричал Алик. Пальцы Элизабет разжались, и она полетела куда-то вниз в пространство и вдруг очутилась в объятиях Алика и в безопасности. В изнеможении она закрыла глаза. «Отличный прыжок!» сказал Алик, и у своего виска она почувствовала холодное дуло пистолета.